Германия. Это же время. у Хукер. Примечание. Шлюха. английское Сказанное принесло облегчение, во всяком случае моральное. Небольшое облегчение, надо признать, однако же на мгновение отвлекло от боли. Конечно, засевшая в плече пуля не задела кость, иначе ощущения были бы куда более интересными, однако и того, что сейчас чувствовал Харрис, было достаточно для крайнего недовольства жизнью. Повод обижаться у него, конечно, имелся пройти по русским тылам, ни разу никем не замеченным. А ведь, как оказалось, помимо, собственно, русских, требовалось опасаться еще и германской полиции, которая, и это удивляло более всего, ни на миг не прекращала своей деятельности и не особенно опасалась вездесущих русских патрулей. Так вот, проскочить все это безобразие и словить пулю от бабы. Причем, если верить разбирающимися в таких делах Смиту, коллеги в профессии рыцари плаща и кинжала. Ирония судьбы, чтоб ее... Вошел Смит, изображающий сегодня доктора. Судя по распространяемому вокруг сивушному запаху, на дезинфекции рук он не экономил. В левой руке американец держал бутылку какого-то пойла явно местного производства. «До аптеки нам сейчас далековато», — ответил он на недоуменный взгляд Харриса. «Поэтому на этот раз тебе придется воспользоваться русским опытом. Пей». Что же, русским значит русским. Жаль только, немцы так и не научились делать нормальную водку. В отличие от тех же русских, к слову. А их шнапс, такое впечатление, сделан из опилок. Впрочем, может, есть и хорошие сорта, но в том полуразбитом снарядом и брошенном магазине, который Смит использовал для пополнения запасов, таких не нашлось. Правда, стоит признать, американец творчески развил чужую идею. Если конкретно, то смешал дерьмовый шнапс с таким же дрянным шампанским. И опа, все дело в волшебных пузырьках. В голову коктейль, если верить Смиту, также имеющий русское происхождение, ударил словно молотком. Сразу же стало хорошо-хорошо. Мысли такие гладкие, воздушные, как праздничные шарики, и столь же пустые. И боль ушла, как выяснилось, ненадолго. «У-у-у, Примечание. долбаная задница!» Спокойно, спокойно. Абсолютно невозмутимо ответствовал Смит, прервав на миг ковыряния в ране. «Чем он там пулю достает? Неужели пассатижами?» Харрис, откровенно говоря, не удивился бы. Но, как оказалось, не все так страшно, искосив глаза, Майор сумел убедиться, что коллега использует не заляпанный в масле слесарный инструмент, а какие-то щипцы, похоже, из маникюрного набора. Взять бы их да запихнуть этому поганцу в задницу, но, увы и тело майора было крепко зафиксировано. Проще говоря, привязано к столу, на котором он лежал, и вырваться из этого добровольного плена сил Харрису решительно не хватало. «Ты уж извини, дружище, но придется потерпеть». «Ну да, придется». Харрис знал, что придется, но не ожидал, что это будет так больно. «Рехнуться же можно, а этот душбек...» Примечание. «Весьма неприличное ругательство. Еще и улыбается снисходительно. Убил бы». «Опа, а вот и она, красавица». Энтузиазму Смита не было предела. Харрис, дождавшись, когда глаза немного перестанут щипать от заливающего их пота, сфокусировал взгляд на кусочки окровавленного до да безобразия искореженного металла. Создавалось впечатление, что пулю самым натуральным образом вывернуло наизнанку. «Факин щит». Примечание. «Дерьмо. Полностью с вами согласен, коллега. Сейчас мы...» И сознание затопило новая волна боли. В себя Харрис пришел довольно скоро. Во всяком случае, американец успел его развязать, но не убрал еще разложенных тут же инструментов. Аккуратно, сознанием дела, перевязанное плечо ныло, однако это уже можно было перетерпеть. «Ну как ты?» Смит улыбался во все сто зубов, демонстрируя несомненные достижения американской стоматологии. «Легче?» «Скажи мне, Кристофер». «Почему все бабы такие солочи «Потому что бабы», — серьезно ответил американец. «Но вообще тебе повезло». Харрис и сам понимал, что повезло. Во-первых, доставшая его пуля вначале прошила насквозь какие-то ящики, что изрядно сбросила ей скорость. Не будь этого, она вполне может статься, прошла бы на вылет, но наверняка раздробила бы кость. А во-вторых, чуть левее, и все, хана. А так, неприятность, но вполне терпимая». Главное сейчас добраться до нормальной больницы и получить квалифицированную медицинскую помощь. И обязательно вколоть нормальные лекарства, потому что в эффективность спиртовой дезинфекции майор не слишком верил. А ведь как все хорошо получалось. Своих материалов, правда, было кот наплакал, но зато они нашли Лешку-коллег. лёшку которую, если верить Смиту, использовали для наблюдения, причем долго. Стало быть, не просто так эти люди здесь сидели, а что-то нарыли. Оставалось лишь уговорить их поделиться материалами. Вот только с этим оказалось не так-то просто. Для начала их выслушали, издали, потом в невежливой форме послали. Ну а когда они не послушались, запросто прижали к полу самым настоящим пулеметным огнем. Кто бы тут не окопался, к неприятным сюрпризам они подготовились хорошо. А пока мужчина потоком свинца аккуратно пресекал всяческие попытки хотя бы голову поднять, женщина, именно она вела переговоры, отработала по ним из М-16. Весьма характерные были звуки выстрелов, ни с чем не спутаешь. И стреляла она хорошо, грамотно. Харрису и Смиту повезло, что удалось уйти. Рев мотора и вид удаляющейся прочь машины, их машины, без возможности двойного толкования дал понять. Все, они в пролете. Без разведданных, транспорта, зато с в плече. Хорошо еще, никто их не засек и удалось уйти, не привлекая внимания. Но все равно, убить ту скотину, что его ранила Харрис желал просто до ужаса.